Глава 5 Чернов сообщил свои соображения. «Дорога узкая, освещения нет, поворот крутой. В таком случае положено ехать с ближним светом. Но полно придурков, которые включают дальний. Плевать им на то, что встречным по глазам бьют. На бетонке есть несколько мест с крутыми поворотами. Один раз я сам чуть в кювет не улетел. Рулил поздним вечером и ведь знал, что впереди надо резко влево уходить. Кто-нибудь точно меня ослепит» но все равно вздрогнул, когда прямо в глаза луч ударил. «Теперь представьте, что вы Савелий. Едете спокойно, подкатываете к опасному месту, сбавляете скорость, начинаете входить в поворот, и тут вам прямо в морду фейерверк». На встречной полосе тоже крутой вираж. Его пролетал идиот с дальним светом. Ночь на дворе. Может, кретин думал, что никого на дороге, кроме него, нет. А может, ничего и не мыслил, просто пёр танком. «Небось, знаете таких». «Мне надо, вот и качу, хочу. Пьяный за баранку сяду, уколюсь, нанюхаюсь, море мне по колено. Если на вас прожектор внезапно направить, вы инстинктивно руль повернете. Ноябрь уже подмораживала, машину повело. Если хотите знать мое мнение, то урод на «Жигулях» — убийца. И должен ответить за содеянное. Вот я уверен, что он пьяный или обдолбанный машиной управлял». Рябов замолчал, уставился на меня, потом поинтересовался. «Есть вопросы?» Я пожала плечами. «Их несколько. Ты обратился ко мне, как к Арине Виоловой, как к писателю. Предлагаешь сюжет для новой книги? В чем смысл моей встречи с Антониной Колывановой, секретарем из издательства «Страус?» С какого боку тут наша одноклассница, а по совместительству твоя жена Ира и ее брат Василий?» Рябов пододвинул ко мне корзинку. «Попробуй, у них лучшая фокача в Москве». Иришка дружила с Настей, вернее, они были как сёстры. Их мамы жили в одном подъезде, вместе воспитывали девочек. Настя с Ирой в детстве были как пальцы на одной руке. Когда Тихонова вышла замуж, они стали редко встречаться. Да и понятно почему. Семейная жизнь не способствует длительным тусовкам с подругами. Лично мне хочется видеть после работы супругу дома, а не читать СМС. Вернусь поздно, мы пошли в кино. Полагаю, что у Меркулова было такое же мнение но мы всегда получали приглашение на день рождения Анастасии. Как правило, устраивался пышный прием в дорогом ресторане. Иногда Тихонова звонила Ирке, предлагала. «Приезжай скорее, Никита в командировке, попьем кофейку, поболтаем». Когда Анастасия впервые пригласила Иру в поместье, то обрадовалась, понеслась к любимой подруженце. Вернулась притихшая, я спросил. «Что-то не так?» Иришка заверила. «Полный порядок, просто я устала». Но, побывав у Насти несколько раз, супруга призналась. «Мне у Меркуловых некомфортно. Дом огромный, много прислуги. Только не подумай, что меня плохо принимают. Наоборот, угощения роскошные, горничные в пол кланяются. Повар специально обед приготовила а кондитер испек торт. Никогда так вкусно не ела. Садовник шикарный букет для меня принес. Настя при отъезде подарки дарит. Сегодня сумку вручила от фермы «Шанель». Цена у нее заоблачная. «Все прекрасно, но я себя в их дворце чувствую нищенкой-поберушкой». Заплакала и убежала. После того разговора она больше к Анастасии не ездила, хотя та приглашала. «Я понимал, Тихонова состояние мужа не кичится, считает Иру роднёй. Но моя супруга уперлась, она богатая, а мы бедные, конец истории». В конце концов Тихонова сообразила, что с ней решили разорвать отношения и перестала нам звонить. Потом пришло сообщение о ее гибели. Иришка чуть в больницу не попала, рыдала. «Я обидела Настюху, не ездила к ней. На самом деле я очень завидовала подружке. У меня ничего, а ей деньги никуда девать. Теперь Настюша умерла, и я ничего не могу ей сказать. А тут еще ее брат Вася умер». Очень Ира переживала, потом горе как-то приутихло. Рябов позвал официантку, заказал еще кофе и продолжил. Ириша работает в благотворительном фонде, который основал один миллиардер. Она директор на зарплате, прямо скажем, мизерный. Фонд рад любому пожертвованию, благодарит даже за крохотную сумму. Милосердных людей, которые готовы помочь бедным, больным, инвалидам, немало. Да, они чаще всего расстаются с небольшими деньгами. Но порой появляется человек, который жертвует миллионы. С такими Ира встречается сама. Некоторое время назад к ней в кабинет привели богатую бизнес-вумен владелицу фермы Ольгу Сергеевну Николаеву. Лет ей чуть больше, чем Ире, года на 3 она жены старше. Родом из какого-то захолустья, когда-то приехала в Москву, поступая в институт, уж не знаю, кто она по образованию и как начинала. Это вообще-то неважно Главное, нынче Ольга Сергеевна имеет несколько фабрик, где производят разнообразные товары для детей, магазины, сайт, рекордсмен по посещаемости и количеству рекламодателей. Николаева живет за границей, но часто прилетает в Россию. Все производство и торговля у нее здесь. Она приехала к Ире с рядом предложений. Когда Ольга Сергеевна вошла в кабинет, увидела его владелицу, на лице бизнес-дамы появилось странное выражение. Повисла секундная пауза, потом женщины начали разговор. К нему присоединились другие сотрудники фонда. Совещание прошло плодотворно, но на следующий день позвонил помощник Николаева и сказал... У Ольги Сергеевны изменились планы. Увы, наше сотрудничество пока откладывается. Ира расстроилась. Она недоумевала, почему бизнес-вомана решила не связываться с ее фондом. Где допущен просчет? Кто из сотрудников сказал что-то не то? Может, косо поглядел на Ольгу Сергеевну, которая пришла с выгодным предложением? Ирина решила разобраться в ситуации. Она попросила показать ей видеозапись разговора. Да-да, в фонде во всех больших и малых переговорных есть камеры. О них не знают ни сотрудники, ни посетители. Информацией владеют лишь начальники. Ирина изучила видео, но не заметила никаких косяков. Ее люди говорили правильные вещи, предлагали интересные решения. Жена проглядела запись несколько раз, устала, решила поехать домой, поужинать и еще раз углубиться в материал. Она остановила видео и вдруг заметила то, что ввергло ее в шок. На застывшем кадре виднелась запястье левой руки Николаевой. Ирина вздрогнула. Она долго смотрела на картинку и в конце концов убедилась. Нет, ей не показалось. Она видит руку умершей Насти. Рябов замолчал.